Еду иногда по длинной и извилистой дороге в болотистых местах или мимо одного расчерченного бороздами поля за другим. Небо большое, серое, и одинаковое, мили за м и л и и ловлю себя на том, что думаю о сочинении, которое должна была писать тогда в коттеджах. п о с л е д н е е н а ш е л е т о в х е л ш е м е опекуны все время говорили нам про эти сочинения и старались помочь каждому выбрать тему, которая дала бы ему занятие на гото д и на два. Но почему-то, может быть из-за каких-то интонаций у опекунов, никто важность этих сочинений по-настоящему не верил, и между собой мы о них почти не разговаривали. перед тем как пойти к мисс Эмили сказать, что я выбрала темы викторианские романы, я п о м н и т с я толком этот выбор не обдумывала, и видно было, что она это знает. Но она промолчала, только посмотрела изучающе, как иногда делала. Но когда мы поселились в к о т т е д ж а х у сочинений появился новый смысл. Первое время, а то и гораздо дольше, все цеплялись за эти последние х е л ш е м с к и е задания, д о р о ж и л и ими как прощальными подарками от опекунов. Потом сочинения стали мало-помалу забываться, но поначалу они очень помогли нам в новой обстановке. Мое сочинение, когда я сейчас о нем думаю, разворачивается у меня в уме довольно таки подробно. Иногда мне видится какой-нибудь совсем новый подход или другой набор книг писателей, на котором я могла бы сосредоточиться. Бывают пью кофе на станции обслуживания, смотрю через большие окна на шоссе, и ни с т о г о ни с с е г о в голове всплывает сочинение. Не становится хорошо, и вот я сижу, перебираю все мысленно. Совсем недавно даже подумалось, не в е р н у т ь с я ли к этой работе, когда я уже не буду помощницей и у меня появится время. Я понимаю, впрочем, что это не всерьез, просто ностальгические мечтания в свободную минуту. Я размышляю о сочинении примерно так, как могла бы о какой-нибудь удачной для меня в доросковой игре в раундс или о давнишнем споре, где в о з о б н о в и с ь он сейчас, я бы выставила новые убедительные доводы. В общем, что-то из области фантазий, но в коттеджах первое время повторяю, было не так. Из т е х кто уехал из Хелшема тем летом, в коттеджи попало восемь человек. Другие отправились, кто в валлийские холмы в белый особняк, кто в Дорсет на тополиную ферму. Мы не знали тогда, что к Хелшему все эти места имеют лишь косвенные отношения. В коттеджах мы ожидали увидеть нечто вроде х е л ш е м а только для старших, и мне кажется, что некоторое время мы продолжали так на них смотреть и после приезда. Разумеется, мы почти не думали ни о нашей будущей жизни вне к о т т е д ж е й ни о том, кто ими ведает и как они вписываются в большой мир. Никого из нас эти вопросы тогда не занимали. Коттеджи были остатками фермы, которая не действовала как ферма уже много лет. Вокруг старого дома там стояли переоборудованные для жилья амбары, надворные постройки, конюшни. Имелись и другие строения, большей частью на отшибе, которые практически разваливались и были мало на что годны, но за которые мы смутно чувствовали себя в ответе, главным образом из-за Кефферса. Так звали ворчливого пожилого типа, который два-три раза в неделю приезжал в заляпанном грязью фургончике по хозяйственным делам. Разговаривать он с нами не особенно любил, и в том, как он ходил повсюду, вздыхая и с отвращением качая головой, читалось, что мы по его мнению и близко не делаем того, что здесь необходимо. Но чего именно он еще от нас хочет понять, было невозможно. Когда мы приехали, он показал нам список обязанностей. и Те, кто появился в коттеджах до нас, стражи, л ы как назвала их Ханна, давно уже составили график дежурств, которого мы добросовестно придерживались. Помимо этого мы мало на что были способны, разве только с о о б щ а т ь о протечках и вытирать после них лужи. В старом фермерском доме, главном здании к о т т е д ж е й было несколько каминов, которые мы могли топить дровами, хранившимися в сараях. Еще имелись большие ящичного типа обогреватели, но закавыка с ними была та, что они работали от газовых баллонов. А к е ф е р с если только не было уж совсем холодно, много их не привозил. Мы постоянно просили его. Оставить нам приличный запас, но он у г р ю м о качал головой, как будто был уверен, что мы начнем жечь газ напрасно или даже устроим взрыв. Мне вспоминаются поэтому, если не считать лета, долгие месяцы, когда б ы л а зябко. Ходили в двух, а то и в двух свитерах. Ткань джинсов была холодной жесткой. Иной раз по целым дням не снимали резиновых сапог, от которых по полу тянулись разводы грязи и сырости. к е ф ф е р с видя это, опять-таки начал качать головой, но когда мы спросили его, Как еще нам ходить по таким полам? Ничего не ответил.